На беду израильтян этот период их разобщенности совпал с усилением могущества филистимлян. Примерно в это же время пять городов-государств филистимлян объединились под властью Гатта и достигли такого положения, что могли уже распространить свое влияние не только на соседние племена Дана и Иуды, но и дальше. Именно к этому периоду, возможно, относится история о герое Самсоне из колена Дана. Традиционная атрибутика сказания о богатырях, столь популярных в любом народе, скрывает от нас, что же было на самом деле. Мы можем лишь предполагать, что Самсон вел партизанскую войну против филистимлян, но в конце концов попал в плен. Поскольку филистимляне контролировали всю территорию к западу от Мертвого моря, естественно, им хотелось распространить свою власть и дальше. На севере владения граничили граничились городами колен Вениамина и Ефрема. Племена Ефрема по-прежнему пользовались авторитетом благодаря былому лидерству и владению главной святыней израильтян в селоме. Если Ефремляне будут разгромлены, а они так никогда и не оправились от катастрофы на Иорданских переправах, то все содружество израильских племен окажется в руках филистимлян. Тогда филистимляне заложат основу государства, которое впоследствии может стать громадной империей. Подробности развития кризиса нам неизвестны. Но примерно к 1050 году до н.э. настал момент для решающей битвы. Филистимляне, хорошо вооруженные и хорошо вымуштрованные, двинулись от побережья вглубь суши и дошли до города Афек. Это в 30 милях севернее столицы Филистимлян-Гатта и всего в 20 милях к западу от Селома. Ефремляне с тем войском, которое смогли собрать с другими членами союза, встретили врага без особого воодушевления. В схватке передовых отрядов их здорово побили, и вождям Ефрема казалось, что только какое-то необыкновенное средство для поднятия боевого духа поможет им выстоять. В святилище селом находился так называемый «Ковчег Завета» — священный ларец, который, согласно преданию, был принесен в Израиль во времена завоевания полтора столетия назад. Для израильтян это был самый почитаемый объект поклонения и при отсутствии идолов самое убедительное воплощение израильского божества. Послали за ковчегом и привезли его в лагерь со всеми возможными церемониями. Ожидалось, что Ефремлине почувствуют личное присутствие в лагере своего бога и будут сражаться вместе с ним против филистимлян. От последних этот факт, естественно, в секрете не держали, поскольку было важно, чтобы враг ждал встречи лицом к лицу, с самим богом израильтян и, соответственно, был деморализован. Подобный маневр запросто мог стать эффективным средством психологической войны, поскольку среди народов того времени существовало поверье, что у каждого народа есть свой, так сказать, бог-хранитель. Филистимли неохотно верили в существование бога израильтян и его власть над Израилем и одновременно в существование собственных богов и их власть над собой. Вопрос в том, кто из этой кампании богов окажется в критический момент сильнее. Так как культовый объект израильтян находился в военном лагере, то есть в районе боевых действий, а их собственные идолы дома, можно предположить, что филистимляне нервничали. Израильские верования в те времена были столь же примитивными – В будущем им будет казаться, что нет нужды доставлять божество в лагерь, что Бог везде сущ и может даровать победу своему народу, независимо от того, где находится ковчег и даже существует ли он вообще, но это в будущем. Во всяком случае, психологический маневр дал осечку. Вожди Филистимлин, предвидя, что появление ковчега отрицательно скажется на моральном состоянии их воинов, отдали приказ о наступлении, и Ефремляне не устояли перед атакой воинов в железных латах. Филистимляне разбили их в пух и прах, захватили ковчег Завета, заняли и разграбили селом. В результате город исчез с исторической карты навсегда. Однако ковчег не пропал. Он находился у филистимлян, но они обращались с ним осторожно. Он представлял собой бога, который, хотя и потерпел поражение, все-таки мог обладать магической властью. Филистимляне не хотели держать его на своей земле, поскольку этот бог вполне мог обидеться на них за свою ссылку, а их божества могли возмутиться его вторжением. Поэтому его оставили в Кириафиареме, маленьком городке на севере Иуды. Теперь образовалось некое подобие империи филистимлян, и фактически весь союз израильских племен оказался под властью филистимлян. Единственной национальной силой, продолжавшей сопротивляться, были отряды израильтян под предводительством вождя Самуила, Он укрепился на партизанский манер в холмистой стране племен Ефрема и Вениамина.